Понятно, какое впечатление на народ должна была произвести такая разница между поведением отца и сына. Но, кроме того, личный характер Владимира был способен также возбудить сильную народную привязанность. Владимир вовсе не был князем воинственным, не отличался удалью, подобно отцу своему, в крайности решался на бегство перед врагом, спешил укрыться в безопасном месте». Предание, сохранившееся в песнях, также не приписывает ему личной отваги, выставляет его вовсе неохотником до проявления дикой силы. Но Владимир имел широкую душу, которая в молодости могла повести его к излишествам, освященным, впрочем, языческими понятиями, и которая в летах зрелых, особенно под влиянием христианским, сделало его красным солнцем для народа. «Владимир не любил жить один. Он любил дружину, — говорит летопись, — думал с нею о строе земском, о ратях, об уставе земском. Любя думать с дружиною, Владимир любил пировать с нею. О пирах его остались предания и в летописях, и в песнях. Так, празднуя освящение церкви преображения в Василеве и вместе избавление свое от печенегов, Владимир велел сварить триста варь меду, созвал бояр, посадников, старшин изо всех городов, всяких людей множество, и бедным раздал триста гривен. Праздновав с преображение восемь дней, князь возвратился в Киев к успеньеву дню. И здесь опять задал большой праздник, созвал бесчисленное множество народов. Такие праздники по случаю торжеств религиозных имели тогда важное значение. Они заменяли для народа празднества языческие. Очень много содействовали тому, что новая религия входила в жизнь народа. Вместо «каледы» Народ сходился теперь праздновать преображение и освящение церкви. Кто приходил на это торжество, тот был христианином. Вот почему летописец прибавляет после описания праздника. Видя людей христианами, Владимир радовался душою и телом и делал такие праздники по все годы. Праздники имели еще другое значение. На них иззывались старейшины изо всех городов. И таким образом скреплялись связь, единство, общение между русскими властями. Для дружины и старшин киевских были устроены на дворе княжеском пиры каждую неделю. Был ли сам князь в городе или нет. Приходили на двор княжеский в гридницу пировать бояре и гриди, соцкие и десятские, и нарочитые мужи. Бывало тут множество мяса от скота и зверины. Было много всего. «И вот бывало, как подопьют, — рассказывает летописец, — то начнут роптать на князе, говоря, какое житье наше горькое, кормят нас с деревянных ложек, а не с серебряных». Владимир, услыхав ропот, велел исковать ложки серебряные для дружины и сказал, «Серебром и золотом не найду дружины» а с дружиною найду серебро и золото, как доискались искались его дед мой и отец. Какое влияние христианство имело на широкую душу Владимира видно из следующих слов летписи. Владимир любил слова книжные, и услыхав однажды, как читали в Евангелии блажение милостивие, якоти помилованы будут, и потом. Продайте именье ваше, и дадите нищим. Далее. Не скрывайте себе сокровищ на земле, и где же лит, и татья подкапывают, но скрывайте себе сокровища на небесех, и где не ни тлят лит, ни татья крадут. И слыша Псалом, блажен муж, милуя и дая, а у Соломона, вдаяй нищему, Бог взаим дает, услыхав это... Владимир велел всякому нищему и убогому приходить на княжий двор Брать кушанье и питье и деньги из казны Но этого мало Он сказал, дряхлые и больные не могут доходить до моего двора И велел сделать телеги, куда клали хлеб, мясо, рыбу, овощи разные, мед в бочках, квас И возили по городу, спрашивая, где больные и нищие, которые не могут ходить Таким и раздавали Есть известие, что в господские праздники Владимир ставил три тризны — одну духовенству, другую — нищим, третью — себе и боярам. Обыкновенное содержание старинных песен составляют пиры Владимира, на которые собирались богатыри. Время Владимира было благоприятно для богатырства. Дружина не уходило с князем в далекие страны искать славы и добычи. При Святославе, например, трудно было выказаться богатырям и внести свои подвиги в народную память, потому что князь был в челе дружины и был сам богатырь из богатырей, дружинники были только похожи на него, притом подвиги их совершались в далеких странах. Если и были певцы в дружине при князьях, то песни их мало могли найти сочувствие в народе, для которого их содержание было чуждо. Но при Владимире другое дело. Дружина была храбрая, дела ей было много, шла беспрестанная борьба с варварами, и эта борьба происходила на глазах русского народа и шла за самые близкие его интересы, отражение печенегов, Поимка какого-нибудь страшного разбойника была для него поважнее блистательных подвигов Святослава в Болгарии. При том же сам князь Владимир не был богатырем из богатырей, отсюда богатырство дружинников выказывалось резче, отдельные предприятия часто поручались мужам из дружины княжеской, которые таким образом могли выказаться. Предмет песен по большей части. Борьба богатырей со степными варварами, печенегами, которые после получили в песнях имя «Татар». Упоминаются еще подвиги богатырей против разбойников. Летопись также говорит об умножении разбойников. И сохранилось имя одного из них, Магута, который был пойман в 1008 году и покаялся в доме у митрополита».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 Отсюда может объясниться религиозное уважение, соединенное с памятью о некоторых богатырях Владимирова времени, например, о белье Муромце, которому приписываются подвиги против разбойников на отдаленном финском севере, где язычество долго находило себе убежище.